И после всего содеянного он ещё продолжает пускать слюни и выть хублюдок. Экарпов положила курок на край хрустальной пепельницы, достал из кармана пиджака носовой платок и промокнул им вспотевший лоб. Честно говоря, отец Павел, я не представляю себе, как, зная прошлое хотя бы одного из сидящих здесь убийц, Вы можете заставить себя не только не возненавидеть их за всё, что они успели натворить, но ещё жалеть их. А мне лично понять такое невозможно. Впрочем, вероятно, если бы я был способен это понять, то уже давно был бы священником, а не начальником тюрьмы. Екарпов бросил смятый платок на стол, снова выдвинул ящик стола и нажал на невидимую мне кнопку. Экран монитора погас, а книжная полка встала на прежнее место. На несколько долгих секунд в кабинете начальника тюрьмы воцарилась гнетущая тишина. За это время мне удалось справиться с нахлынувшими эмоциями. Совершенно случайно я опустил глаза вниз и увидел, что мои крепко сжатые в кулаки руки Её глаза заметно подрагивают. Вы себя неважно чувствуете, отец Павел? Э нарушил молчание полковник, пристально глядя на меня. Нет, нет, всё в порядке, Олег Николаевич. Просто я порядком устал за последние сутки: перелёт в Москву, поезд до Вологды, автобус до Васы, сразу же после приезда разговор с этим Я не нашел подходящего слова, чтобы применить его к сидящему в камере номер 121 Скопцову, и замолчал. — Все. Не буду вас больше задерживать. Еще только несколько слов, так сказать, о напутстве. Полковник затушил в пепельнице сигарету и подался вперед. — В таком специфическом учреждении, как тюрьма... Появление нового человека, если он к тому же не относится к числу заключенных или к охране, всегда вызывает сложности. Вы, отец Павел, человек особого рода, священнослужитель. Поэтому и правила для вас будут несколько иными, чем и для всех прочих. Пожалуйста, запомните их, и потом и не говорите, что я вас обману а не предупреждал. Наши взгляды пересеклись. Прежде чем начать перечисление условий моего проживания на каменном, Экарпов специально выдержал паузу в пару секунд, как бы стараясь подчеркнуть значимость того, что он сейчас скажет. Так вот. Жить вы будете в домике настоятеля. А там есть всё необходимое: из мебели есть душ, есть туалет. Ни на одной из дверей нет замков. Нет видеокамер наблюдения, так что будьте готовы, что в любой момент дня и ночи к вам может зайти кто-нибудь из дежурных охранников. Еду вам будут приносить три раза в день прямо в дом. Завтрак в 7:00, обед в 1:00, ужин в 6:00 вечера. Посещение заключенных будет осуществляться по их предварительным просьбам, с которыми они будут обращаться к охране. Решать, с кем и когда вы можете беседовать, буду лично я, а в мое отсутствие майор Семенко. В отличие от бойцов охраны, многие из которых имеют семьи в Вологде и каждую неделю на два дня выезжают за пределы учреждения, вы можете посещать город Семенка. Всякий раз, когда туда собирается автобус. И находиться там не более трех часов, после чего вас доставят обратно на том же транспорте. Во время пребывания за пределами тюрьмы вы можете посещать храмы, музеи, библиотеку. Если возникнут какие-либо просьбы или вопросы, советуйтесь лично со мной или с начальником охраны. В вашем жилище есть телефон телефон который напрямую соединён с дежурным, и для вызова достаточно просто поднять трубку. Ну и в заключение хочу ещё кое-что добавить. Карпов тихо откашлялся, зажёг новую сигарету и со свистом затянулся. Я не могу вам обещать, что во время вашего нахождения вне пределов тюрьмы вы не будете находиться под наблюдением и делая ни в том, что я вам не доверяю, отец Павел. Просто там за пределами монастыря полковник перевёл взгляд на озеро и распростёршийся за ним бескрайний сосновый лес. Есть немало людей, которые готовы на всё, лишь бы вызволить отсюда кого-нибудь из своих дружков. Так что бдительность, превыше всего, Закончив фразу, Карпов в какое-то время играл со мной в гляделки, после чего, напустив на себя важность, взял в руки первый попавшийся документ, лежащий перед ним на столе и откинулся в кресле. Я понял, что аудиенция окончена. Единственным движением, которое он сделал помимо всего вышеназванного, Было едва заметное нажатие, спрятанное где-то вне пределов моей видимости кнопки. В тотчас дверь кабинета открылась, и на пороге появился охранник. Отец Павел уходит, не отрываясь от якобы внимательно изучаемого документа, произнёс полковник, обращаясь к своему подчинённому: "Желаю хорошего отдыха, батюшка". Минавов, хитросплетение ярко освещённых коридоров и не менее дюжины стальных решёток и дверей, я чутился на тюремном дворе. Он представлял собой абсолютно замкнутую территорию в форме неправильного прямоугольника, даже несмотря на свои внушительные размеры, что-то вроде двух футбольных полей, сильно смахивающую на захлопнувшуюся мышеловку. От серых каменных стен древнего монастыря, Вила обречённостью. Единственным, что хоть немного радовало глаз, был маленький домик справа от шлюза, внешне похожий на небольшую часовню, увенчанный чудом уцелевшим за многие десятилетия крестом. Вокруг домика была возведена низенькая по пояс деревянная ограда. Проводив меня до ограды, парень остановился: "Это здесь. Заходите, располагайтесь". Если что понадобится, поднимите трубку. Спасибо, меня уже предупредили, ответил я и направился к домику настоятеля, отныне ставшему и моим пристанищем. Как и говорил полковник, ни на одной из дверей дома я не увидел замка. Щиколды не было даже в туалете. Чуть ли не половину жилой комнаты занимала непропорционально большая для столь маленького дома печь. Возле окна стояла железная армейская кровать с полосатым матрацом, на котором лежало новое армейское одеяло и комплект постельного белья. Помимо односекционного шкафа, тумбочки, засиженного мухами зеркала над жестяным умывальником, в дальний угол комнаты был задвинут старый деревянный стол. Когда я нагнулся за чемоданом, одиноко стоящим на полу рядом со столом, то совершенно случайно обнаружил ржавый напильник, воткнутый в одну из его ножек. Он был прижат к внутренней стороне столешницы, и потому, видимо, и так и оставался незамеченным долгое время. Кто и когда воткнул сюда напильник, заточенный до остроты опасной бритвы? Ясно, что тот человек и так и не смог им воспользоваться. Удивительно, как мне вообще удалось его обнаружить. Покрутив в руках напельник нож, я недолго думая вернул его на прежнее место и занялся своим чемоданом. Подняв его с дощатого пола, положил на матрацы и открыл. С первого же взгляда стало понятно, что некто весьма любопытный Скрупулёзно изучали его содержимое, состоящее лишь из одежды, стянутой резинкой пачки церковных свечей, томика Библии, кошелька с небольшой суммой денег и предметов личного пользования. И хотя беглый осмотр показал, что ровным счётом ничего не пропало, сам факт скрытого досмотра был мне неприятен. Я вспомнил не только о видеокамерах, но и о предупреждении полковника Карпова относительно неусыпного глаза, чьё следование по моим пятам было, если не гарантировано, то весьма вероятно. Видимо, негласный досмотр личных вещей являлся самым первым пунктом в перечне мер, которые планировал исполнить в отношении меня начальник тюрьмы. Закрыв чемодан, я убрал его под кроватью, умылся под краном, после чего снял лобувь и прилёг на кровать. Она тут же отозвалась тихим писком давно растянутых пружин. Сквозь маленькая кошка, ещё светило солнце, начинающее клониться к закату, но я чувствовал себя настолько уставшим, что хотя бы кратковременный отдых был мне необходим.